Доходное место Похоже, что в доходном месте Островский нащупывает новый принцип нескольких параллельных сюжетных интриг, которые должны всесторонне осветить проблему. Линия Вышневской, ее насильное замужество, ее беззаконная любовь к любимому редкий случай у Островского, фамилия и судьба внесценического сценического лица. Любимов был, кстати, первый честный директор коммерческого суда. Как он кончил, все это имеет как бы самостоятельный интерес по отношению к судьбе Жадова. Но Жадов и Полина, Юленька и Белогубов, Вышневский и его жена, как бы несколько семей с разными вариантами судеб. Вспоминается, все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Толстой, кстати, внимательный и восхищенный читатель и зритель доходного места. Кто знает, не подсказан ли в какой-то мере формообразующий принцип Анны Каренины Островским. Достоевский в записных книжках 1872-1875 годов. «Подпольный человек есть главный человек в русском мире. Всех более писателей говорил о нем я, хотя говорили и другие, ибо не могли не заметить». Островский тоже пишет о подпольном Карандышев, но для него это отнюдь не главный человек в русском мире».